напились чаю и уселись играть в стуколку. Все семеро вокруг ломберного стола в зале. Передонов играл с азартом, но плохо. Каждое двадцатое число ему приходилось уплачивать дань своим соучастникам в игре, особенно половенскому. Этот получал и за себя, и за жену. Выигрыши чаще всего были приполовенские, у них были условленные знаки постукивание, покашливание, посредством которых они обменивались известиями о своих картах. Сегодня Передонову сразу не повезло. Он спешил отыграться, а Володин медлил сдавать и тщательно уравнивал карты. Павлушка, сдавай, нетерпеливо крикнул Передонов. Володин, чувствуя себя в игре особую, равную всем остальным, сделал значительное лицо и спросил, «То есть, как это, Павлушка, по дружбе или как?» «По дружбе, по дружбе», — небрежно ответил Передонов, — «только сдавай скорее». «Ну, если по дружбе, то я рад, я очень рад», — говорил Володин с радостным и глупым смехом, сдавая карты, — «ты хороший человек, Ардаша, и я тебя очень даже люблю». — А если бы не по дружбе, то это был бы другой разговор. А если по дружбе, то я рад. Я тебе туза сдал за это, — сказал Володин и открыл козыря. Туз точно оказался у Передонова, но не козырный, и подвел его под ремиз. — Сдал! — сердито ворчал Передонов. — Туз да не тот! — Под руку говоришь, надо было Козырного, а ты что сдал? «На что мне тиковый пуз? «На что тебе тиковый пус? У тебя своё пузо растёт!» — подхватил со смехом Рутилов. Володин заблел и захихикал. «Будущий инспектор язычком заплетается! Пус-пус-карапус!» Рутилов непрерывно болтал, сплетничал, рассказывал анекдоты, иногда весьма щекотливого содержания. Чтобы подразнить Передонова, он стал уверять, что гимназисты плохо себя ведут, особенно те, которые живут на квартирах, курят, пьют водку, ухаживают за девицами. Передонов верил. И Грушина поддерживала. Ей эти рассказы доставляли особое удовольствие. Она сама хотела было после смерти мужа держать у себя на квартире трех-четырех гимназистов. Но директор не разрешил ей, несмотря на ходатайство Передонова. Огрушенной в городе была дурная слава. Теперь она принялась бронить хозяек тех квартир, где жили гимназисты. «Они взятки дают директору», — заявила она. «Хозяйки все стервы», — убежденно сказал Володин. «Вот хоть моя. У нас с нею был такой уговор, когда я комнату нанимал, что она будет давать мне вечером три стакана молока. Хорошо, месяц-другой так мне и подавали». — И ты не опился? — спросил Рутилов со смехом. — Зачем же опиваться? — обиженно возразил Володин. — Молоко — полезный продукт. Я и привык три стакана выпивать на ночь. Вдруг вижу, приносит мне два стакана. Это спрашиваю, почему же? Прислуга, говорит, Анна Михайловна, говорит, просит извинить, что коровка у них, говорит, нынче мало молока даёт. А мне-то что за дело? Уговор дороже денег, у них совсем коровка не даст молочка, так мне и кушать не дадут. Ну, я говорю, если нет молока, то скажите Анне Михайловне, что я прошу дать мне стакан воды. Я привык кушать три стакана, мне двух стаканов мало. Павлушка у нас герой, сказал Передонов. Расскажи-ка, брат, как ты с генералом сцепился. Володин охотно повторил рассказ, но теперь его подняли на смех. Он обиженно выпятил нижнюю губу.